Главка седьмая. Записки пострадавшего. О, ты! Кого поэзия изгнала? Кто в нашей прозе места не нашел? Ты слышишь крик поэта Марциала? Разбой, грабеж! Меня он перевел! Роберт Бернс, перевод Самуила Машака. Первое. Когда-то я написал тараканище, детскую сказку. В сказке, между прочим, говорилось «Бедный крокодил жабу проглотил». Теперь эту сказку перевели на английский язык. В переводе «О жабе ни слова». Там эта двустишая читается так. «Бедный крокодил позабыл, как улыбаться». Таким образом, жабу, как видите, пришлось проглотить не крокодилу, а мне. И не одну жабу, а пять или шесть. Начать с того, что переводчики нагнали в мою сказку животных, которых там не было и быть не могло. Каких-то скунсов, каких-то енотов, черепах, единорогов, улиток. Эти незваные гости, не обращая на меня никакого внимания, стали вести себя в моей сказке, как ему вздумается. Гиппопотам, например, закричал, обращаясь к слонам. «Осторожнее! Не задавите мурашек!» Хотя у меня он кричит. «Эй, быки и носороги, выходите из берлоги, и врага на рога подымите-ка!» В переводе с подобным призывом обращается к зверям лев, который тут же за спиной у меня прибавляет. И я не виню маленьких улиток, ведь всякий знает, что у них нет когтей. знак вопроса Конечно, я хорошо понимаю. Ни в одном переводе стихов обойтись без от тебя нельзя. Но, во-первых, здесь необходима строжайшая доза, а во-вторых, В перевод можно вводить только те оттебятины, которые в духе подлинника. Они противоречат ему. В подлиннике сказка кончается так. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать. В переводе же концовка такая. И опять льет луна свой серебряный свет, и весь мир опять сделался спокойным, безмятежным и ясным. Как видите, авторский стиль искажен беспощадно. Впрочем, что говорить о стиле, если в переводе не соблюдена даже ритмика? Одним из приемов сильнейшего воздействия на малолетних читателей я всегда считал многообразную ритмику, меняющуюся в зависимости от всякой перемены сюжета, потому что дети особенно чутки к музыкальной основе стиха. Мне всегда казалось, что каждому эпизоду, а порой и каждому образу, должен соответствовать особый ритм, особый фонетический узор. Переводчицы и на это никакого внимания. И там, где у меня анапист, и сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками, крокодилы в крапиву забилися, и в канаве слоны схоронились У них все тот же Невыразительный ямб, что и в предыдущих стихах. Причем нет ни канавы, ни крапивы, ни кусточков, ни кочек, ни крокодилов, ни слонов. Ничего. Ни единого образа. Одни голые, воистину абстрактные фразы. Но у каждого язык скован от страха. Что за меланхолическое зрелище? И такие же затасканные заплесневелые рифмы. «Light, bright» «Donkeys monkeys, kittens mittens, crocodile smile», перед которыми наши морозы и розы кажутся новаторски свежими. Словом, приписанный мне текст тараканища не имеет ничего общего с подлинным текстом, о чем я и спешу заявить не столько в своих интересах, сколько в интересах нашего общего дела – взаимного обмена доброкачественной литературной продукции. Чувствую, что поступаю не очень-то вежливо, так как одна из переводчиц, миссис Мириам Мортон, отнеслась ко мне и к моей литературной работе в высшей степени любезно и дружественно. Перевод «Тараканище» сделан ею вдвоем с миссис Наиной Уирон и включен в ее статью, где мои детские и недетские книги, представлены американским читателям, в самом привлекательном свете. И, конечно, я от души, Благодарен миссис Мортон за ее доброту, но не могу молчать о глубокой тоске, которую я испытал, читая ее перевод. Английский язык отлично приспособлен для художественного перевода нашей поэзии и прозы. Но чуть только дело дойдет до детской поэзии, здесь под пером у неумелых дилетантов он сразу становится слаб и убог. Второе. Стихотворение для детей гораздо труднее переводить, чем стихотворение для взрослых. Раньше всего это объясняется тем, что, учитывая чуткость малолетнего уха к фонетике каждого слова, детские писатели оснащают свои стихи максимальным количеством свежих, звонких, динамических рифм. Причем слова, которые служат рифмами в детских стихах, это главные носители смысла. На них лежит наибольшая тяжесть семантики. Так... Концовка моего телефона утратила бы и ту долю своей экспрессивности, какая имеется в ней, если бы не опиралась на такие спаянные между собой три созвучия. Ух, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Без этих трех созвучий и без этого ритма, выражающего изнеможение от тяжких усилий, стихи, не существует совсем. Но английский переводчик телефона немало не смущается этим. Он отнимает у моих стихов и рифму, и ритм, то есть решительно все, что давало им дыхание жизни, и предлагает читателям такие колченогие строки: By Jolly, it's really a job to pull hippo out of the bog. Нужно быть глухонемым чтобы думать, будто в таком переводе есть хоть какое-нибудь подобие подлинника. Конечно, для зарубежных детей эти глухонемые стихи не имеют никакой притягательности. Вместо того, чтобы пропагандировать произведения советского автора, подобные переводы могут лишь отвратить от него. «Мой дадыр» переведен на английский язык гораздо пристойнее, но и здесь есть такие же глухонемые стихи. Чи в котором пять созвучий, изложено белым стихом. Every morning, bright and early, all the little mice go washing, and kittens and ducklings, and the ants and spiders too. Неужели английский язык язык Эдварда Лира, Лисы Кэрролла, Элиота и Алина Милна? Так нищенский беден, что в нем не найдется созвучий даже для таких незатейливых простецких стишков. Рано утром на рассвете умываются котята, и утята, и мышаты, и жучки, и паучки. Третье. И еще одна тяжелая болезнь, от которой неизлечимо страдают многие перевозчики детских стихов. Болтливость. Недержание речи. Там, где в подлиннике одинокое скромное слово... Они нагромождают десятки развязанных и разнузданных слов, совершенно заслоняющих подлинник. От этого жестокого метода больше всего пострадала сказка «Моя крокодил». Сказка эта в подлиннике начинается так. «Жил да был крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил». А в английском переводе эти немногие строки – загромождение целым ворохом слов паразитов. Однажды важный надменный крокодил покинул свое жилище на Ниле, чтобы с шиком, in style, пройтись по бульвару. Он мог курить, он умел с отличным акцентом, восклицательный знак, говорить по-турецки, что он проделывал раз в неделю. Это очень важный зеленый, усеянный бородавками удалой крокодил. Маленькие детей, как известно, сколько не интересуют эпитеты. Им нужны не качества, но действия. Речь, обращенная к ним, должна быть динамична и стремительна. Я изменил бы себе самому, если бы вздумал отягощать свой рассказ никчемной околесице о том, что крокодил был, во-первых, зеленый, во-вторых, бородавчатый, в-третьих, Спесивы и важны, в четвертых лихой удалой. К такому же отягощению текста паразитарными словами и фразами приводит указание переводчика на то обстоятельство, что не каждый час и не каждый день, крокодил говорил по-турецки, но всего только раз в неделю. Вопросительные и восклицательные знаки. И что у него был превосходный прононс. The perfect streak. И что он не просто гулял, но фланировал с шиком, и что на ниле у него осталась жилплощадь. Там, где у меня 13 слов, у переводчика 43. Больше, чем втрое. 250% от себя тины. Словно вся цель переводчика — наговорить побольше пустяков, лишь бы вдоволь натешиться дешевыми рифами. Once... A crocodile left his home upon the Nile to go strolling off in style on the avenue. He could smoke and he could speak Turkish in a perfect trick, and he did it once a week. The most hottie, green and draty, very sporty crocodile. Существует еще один английский перевод крокодила, сделанный мистером Ричардом Коу. В этом переводе крокодил начинается так. Жил-был один крокодил. Крок-крок-крокодил. Крокодил изящный, шикарный, в элегантном костюме. Он прохаживался по пикадилле, распевал веселые песенки на языке суахили. Обутый в гетры, которые он купил в Чили, он покуривал трубку, сделанную из корня Эрики. Крокодил-крокодил, крок-крок-крокодил. Крокодил, крок, Александр Крокодил, эсквайр. По англиски ето звучи так: Once there was a crocodile, croc croc crocodile, a crocodile of taste and style, and elegant attire. He strolled down Piccadilly, singing carols in Swahili, wearing spats he'd bought in Chile, and a puffing at a briar. Crocodile, crocodile, croc crocodile. Александр Крокедайл и Сквай. Вместо дешевых и стрепанных рифм прежнего перевода здесь подобраны экзотические редкие рифмы. Чили, Суахили, Пикадили, но основа остается все та же. Беззаконное стремление нагромоздить, возможно, больше пустопорожних словечек, дабы автор предстал перед читателем как неугомонный болтун, щеголяющий притворной игривостью и наигранной резвостью. Чтобы читателям стало понятно, какой тяжелый ущерб наносится детским стихам при такой системе перевода, приведу один фантастический случай. Представьте себе, что какой-нибудь советский переводчик воспроизведет для русских читателей стихи доктора Сьюса, любимца американских детей. У него есть веселая сказка «Кот в колпаке» «The cat in the Hat в которой маленькие дети во время дождя говорят. И нам оставалось одно. Сидеть, сидеть, сидеть, сидеть. И нам это не нравилось. Ни капельки. По-английски. So, all we could do was to sit, sit, sit, sit. And we did not like it. Not one little bit. И вот представьте себе, что случилось бы с этими простыми и лаконичными строчками, если бы они появились в московском издательстве в таком переводе. «Мы сидели на диване, толковали о м диване, о фонтане в Индостане, о красавице Зейнаб, о пакуде, словно в бане, словно в бане из Лахани, капал дождик кап-кап-кап и закапал наш пикап. Если бы кто-нибудь у нас попытался выступить с таким переводом английского текста, против него ополчилась бы вся наша критика» и литературная честь доктора Сьюса была бы спасена. Между тем, я что-то не слыхал, чтобы кто-нибудь в США или в Англии вступился за честь наших русских стихов для детей, воспроизведенных с таким же пренебрежением к подлиннику. Ведь когда мы переводим на русский язык детские стихотворения Киплинга или Алины Милна, или Эдварда Лира, или Радари, или Огдена Нэша, или Важа Пшавелы, Мы добросовестно бьемся над тем, чтобы, возможно, вернее, передать и стиль, и ритм, и образы оригинального текста. И в этом сказывается наше уважение к нему. Но о каком уважении может быть речь, если наши тексты коверкаются, как кому вздумается, и самоуправство переводчиков граничит с кулачной расправой? Здесь мы совершенно беззащитны. Не пора ли договориться с зарубежными друзьями нашей детской словесности о тех принципах, которыми им надлежит руководствоваться, чтобы вопреки их субъективным намерениям их переводы не оказывались в таком вопиющем разногласии с подлинниками. Во-первых, необходимо воссоздать в переводе музыкальную звукопись переводимого текста. Во-вторых, необходимо свести до возможного минимума процент оттяти Когда вы переводите стихотворение для взрослых, лирику или героический эпос, к вашим услугам большой ассортимент тех малозаметных нейтральных словечек и слов, которые во всяком переводе играют как бы роль катализаторов. Работая над переводами детских стихов, вы лишены права прибегать к этой вольности, так как быстрые темпы стихов препятствуют отягощению текста таким тяжеловесным балластом. Вообще, было бы очень полезно для нашего общего дела, если бы иностранные переводчики стихов для детей, возможно, внимательнее изучили приемы и методы Маршака в его переводах. Английские народные песенки, например, «Потеряли котятки на дороге перчатки», «Баллада о королевском бутерброде», «Милна», «Горб верблюжи», «Если в окнах каюты», «На далекой Амазонке Киплинга» и великое множество других чужеземных шедевров, созданных для счастья детворы. И четвертое. Перевод «Крокодила» вышел некогда в издании липпинкота в Нью-Йорке. Перевела его известная поэтесса мисс Бобет Дойч. Мне очень больно высказывать порицание и переводу, так как я знаю, что перевод этот сделан от чистого сердца. Бобет Дойч – писательница широкого диапазона, большой и разносторонней культуры. Сейчас у меня на столе книга ее критических очерков «Поэзия нашего времени», где даны литературные портреты всех наиболее примечательных англо-американских поэтов XX века. Интересная и увлекательная книга. Недавно та же писательница обнародовала там же в Нью-Йорке антологию русской поэзии где представлены в ее переводах и Пушкин, и Блок, и Маяковский, и Маргарита Алигер, и Роберт Рождественский и другие. В этой антологии много для меня неприемлемого. Например, систематическое обеднение рифм. Но все же это очень почтенный и старательный труд. «Крокодил» в ее переводе издан отлично. Красивый переплет, изящный шрифт. Издание так очаровало меня, что на первых порах я наивно, Обрадовался его появлению. Я и теперь молчал бы о его недостатках, если бы предо мной не встал принципиальный вопрос. Как же переводить русские стихи для детей, написанные в современном динамическом стиле?